«Будет тебя папой крестным звать. Папа!» «Я очень рад», — отвечает молодой человек. Он весь зарделся и брезгливо прищурился на лысого в пеленках крошку. «Ах, Сашенька, ведь сынок ты весь в тебя!» «Ну, это еще, знаете, не доказано». Раздраженно пофыркивает носом инженер-образцов. Он хочет добавить «похож или не похож, а я все-таки переезжаю от вас к Нине я, мне, Но вовремя сдерживается, боясь опечалить хозяйку. В его душе непонятная враждебность к младенцу и к счастливленной матери. Он весь как бы в липких противных тенетах. Он морщится. Илья Петрович Сахатых спешит заготовить последние пакеты. Ему деятельно помогает Александр Иванович Образцов. «Я бы полагал, — говорил нахлебник, — мистеру Куку послать объявление из русского слова. И шрифт жирнее, и вообще эффектнее. Да-да-да! — восклицает вспотевший Илья Петрович». Первоклассным гостям обязательно русское слово. А второстепенным микробам новое время. Очень слепо черти напечатали. Следовало бы редактора обругать по телеграфу. Да мараться не стоит. Я думаю, рубликов в 200 обошлась вам эта затея. Почему затея? Во всех приличных домах столицы это принято. «Да-да, о покойниках. А чем же покойник лучше новорожденного? Ну, разве это не красота?» Кудрявый, начинающий заметно лысеть Илья Петрович разбросал на столе газетную простыню русского слова и, прихлопнув ладонью то место, где напечатано объявление, сказал задыхаясь «Читайте!» В веселенькой, Из залихватских завитушек рамки напечатано «Внимание!» Сим доводится до всеобщего сведения, что в резиденции Громова 21 сентября в 6 часов дня по местному времени у известного коммерсанта Ильи Петровича Сахатых и супруги его Февроньи Сидоровны родился сын-первенец, имя же ему. «Александр». «Они вибрионы выбросили два места в объявлении», — жаловался Илья Петрович. «После слова «Александр» у меня значилась «малютка необычайно красивой внешности». Вот это выбросили, и еще в конце счастливые родители убедительно просят другие газеты перепечатать». В каждый пакет вкладывался номер газеты и пригласительная с золотым обрезом и с короной карточка. В конце карточки приписка от руки «Подробности. Смотри» в прилагаемой газете на странице 8. Двое подручных Ильи Петровича дожидаются в кухне, чтобы этим же вечером разнести пакеты по принадлежности. У Прохора Петровича надвое раскалывалась голова. Там, глубоко под черепом, ныло, разрывалось, дергалась какая-то болючая точка. Острота неимоверных мучений была непереносима. Будто в дупло наболевшего зуба, которому нельзя прикоснуться пушинкой, с маху забивают гвоздь. Прохор стонал на весь дом. На помощь прибегали оба врача. Приходил Иннокентий Филатыч с отцом Александром и другие. Прохор всех выгонял. «К черту! Вон! Стрелять буду!» Лишь старому лакею Тихону позволено пребывать в кабинете. «Ох-ох-ох, барин страдает наш!» Страдая страданием, Прохора хныкал он и весь дрожал.